Повстанческий альянс На Манхэттене льет как из ведра, темный грохочущий потоп. Мы укрылись в гипербутик отеле принадлежащем другу Нила Андрею, тоже руководителю стартапа. Называется Нордбридж. Идеальное хакерское логово. Розетки через каждые три фута в воздухе буквально висит Wi-Fi, заметный невооруженным глазом на в подвале прямое соединение с интернет-магистралью, проходящей под Волл-стрит. Обиталище Пенумбры, дельфины, Якорь, база Нила здесь. Партия его знает, с батлером они приветствуют друг друга хлопком ладоней. Вестибюль Норт-Бриджа это гнездо нью-йоркских стартаперов. Нил говорит, везде, где мы видим двух человек или больше, скорее всего, новая компания выверяет договор о своем создании. Мы тоже скучковались вокруг низкого столика, сделанного из банок от старых магнитных лент. Пожалуй, нам здесь тоже самое место. Мы, конечно, не новая компания, но все же что-то создаем. Мы теперь Повстанческий Альянс, а Пенумбра — наш Оби-Ван. И мы все понимаем, кто Карвина. С тех пор, как мы ушли... «Моему другу все не дает покоя первый читатель». «И что у него за идиотские усики?» — не унимается Нил. «Он их носит с самого первого дня нашего знакомства». Пенумбре удается изобразить улыбку. Но тогда он не был таким ригидным. «А каким он был?» — интересуюсь я. «Как и все мы, как я. Любопытный, сомневающийся». Я-то до сих пор во многом сомневаюсь, а теперь он кажется весьма самонадеянным. Пенумбра хмурится, а чего бы нет. Он первый читатель, и наше братство ему нравится как есть. Пенумбра бьет костлявым кулаком по мягкому дивану, и он не сдастся, не пойдет на эксперименты, даже не даст нам попытаться. Но ведь Фестинолента Компании есть компьютеры, отмечаю я. Там же целая цифровая антипиратская организация. Кэт кивает. Да, компания похожая весьма продвинутая. О, это только наверху. Пенумбра покачивает пальцем. Компьютеры разрешены Фестинолента Компании. Но не в жестком переплете. Это ни в коем случае. Даже телефоны нельзя. — напоминает Кэт. — Ни телефонов, ни компьютеров, ничего такого, — говорит Пенумбра, качая головой. Чем не пользовался сам Альдмануций? — Электрический свет, не представляете, как мы из за него спорили. — Двадцать лет, — фыркает он. — Вот я уверен, что Мануций был бы рад лампочке другой. Все молчат. Наконец Нил говорит, «Мистер П., не сдавайтесь. Я могу финансировать ваш магазин». «Бог с ним, с магазином!» — отмахивается Пенумбра. «Я люблю наших клиентов, но есть лучший способ дать им необходимое. Я не буду держаться за привычное, как Карвина. Если нам удастся увезти Мануция в Калифорнию...» И ты, милая девушка, сможешь сделать то, что обещаешь. Магазин больше никому не будет нужен. Мы сидим и разрабатываем план. Все согласны, что в идеальном мире мы взяли бы кодекс Витай и отдали его в паучьи лапы сканера Гугла. Но мы не можем вынести книгу из читального зала. Болтарес, говорит Нил. «Нам нужен болтарес. Пенумбра качает головой. «Это надо сделать украдкой. Если Корвина заметит, пощады не жди. А у Фестина Лента Компани невероятные ресурсы». И куча юристов. «К тому же, чтобы передать Мануция Гуглу, нам не нужна сама книга. Достаточно копии на диске». «А если мы принесем сканер к книге?» — спрашиваю я. «Его не перенесешь». Качает головой Кэт. То есть его можно передвигать, но это целое дело. К работе в библиотеке Конгресса его готовили неделю. «Значит, нужно что-то другое. Или кто-то». Аппарат, специально разработанный для сканирования украдкой. Джеймс Бонд с дипломом по библиотечному делу. Нам нужен... так. Я знаю, кто нам нужен. Выхватив у Кэт ноутбук, я открываю книжный хаб хакера у Грюмбла. Я зарываюсь в архив все глубже и глубже и глубже и отыскиваю самые первые проекты, с которых все начиналось. Вот он. Я поворачиваю ноутбук экраном к остальным. На нем четкий снимок. У Грюмблер 3000. Книжный сканер из картона. Его можно собрать из старых коробок, прорезав лазерным резаком пазы под нужными углами, а детали сложить стопкой. В нем два слота для фотоаппаратов. Все помещается в сумку типа моей. Фотоаппараты — простейшие туристические мыльницы, они на каждом углу, особенность именно в каркасе. Если бы фотоаппарат был один — Пришлось бы размещать книгу под правильным углом, муторно перелистывать страницы, это заняло бы несколько дней. Но в Угрюмблере 3000 два фотика установлены рядом и управляются программуленной у Грюмбла. Так что разворот делается за один кадр идеально ровно, идеально четко. Прибор незаметный и быстрый. Он бумажный, поясняю я. Можно даже через металлодетектор пронести. «Значит, можно протащить на самолет?» — спрашивает Кэт. «Нет, значит, можно протащить в библиотеку», — говорю я. Глаза у пенумбры распахиваются. На сайте есть схема. Можно скачать. Останется найти материалы и лазерный резак. Нил обводит пальцем вестибюль. «Тут собираются самые упоротые нерды Нью-Йорка. Я думаю, лазерный резак у кого-нибудь найдется». «Даже если нам удастся собрать у Грюмблер три тысячи, и он заработает, надо будет еще как-то оказаться в читальном зале без посторонних глаз. Книга жизни Мануция огромна, сканирование займет несколько часов. Кого бы заслать?» «Пенумбра едва на ногах стоит, он не годится. Кэт с Нилом надежны, но у меня другие планы». Как только перед нами встала задача отсканировать книгу, я решил, что пойду один. «Я хочу с тобой», — настаивает Нил. «Это же самое интересное». «Не заставляй меня называть твое имя из ракеты колдунов. Предупреждаю я, погрозив пальцем, тем более при девушке. Я делаю серьезное лицо». «Нил, у тебя компания, работники и клиенты». На тебя ответственность. Если тебя поймают или, блин, не знаю, арестуют, будет плохо. А для тебя типа арест не проблема, Клеймер Крас. Эй! Обрываю его я. Во-первых, особой ответственности на мне нет. Во-вторых, я, по сути, уже новичок в жестком переплете. Да, ты решил загадку основателя, кивком подтверждает пенумбра и Эдгар бы за тебя поручился. К тому же, настаиваю я, по сценарию я бродяга. Кэт недоуменно поднимает бровь, и я тихо поясняю. Он воин, ты колдунья, а я бродяга, но я тебе этого не говорил. Нил медленно кивает, кривится, но больше не спорит. Отлично. Я пойду один и вернусь не с одной книгой, а с двумя. В дверь врывается холодный ветер, и из стены дождя выходит Эдгар Декл. Его круглое лицо, обтянуто капюшоном фиолетовой куртки, сделанной из какого-то пластика. Пенумбра подзывает его взмахом руки. Мы с Кэт встречаемся глазами. Она нервничает. Это решающий разговор. Декл — наш ключ к читальному залу и мануцию, потому что у него есть ключ. «Сэр, я слышал про магазин», — говорит Декл, едва переводя дух, и усаживается на диван рядом с Кэт. Потом осторожно стягивает капюшон. «Я не знаю, что сказать, это ужасно. Я поговорю с Корвиной, я могу его убедить». Пенумбра жестом просит Декла замолчать, а потом рассказывает ему все. О том, как я брал книгу учета, о гугле из загадки основателя о том, что он Пенумбра предложил Карвине и как первый читатель отказался. Мы его обработаем, говорит Декал. Я буду время от времени поднимать эту тему и посмотрим, может... Нет, перебивает его Пенумбра. Эдгар, аргументы на него не действуют, а у меня не хватит терпения. Я значительно старше тебя, мальчик мой. Я уверен, что кодекс святой можно расшифровать уже сейчас. Не через десять и не через сотню лет. Сейчас. Я понимаю, что ни один Карвина чрезмерно самонадеян. Пенумбра в заправду верит в компьютеры. Не странно ли, что я человек, с которого этот проект начался, сомневаюсь куда больше? Декл выпучивает глаза. Он озирается, словно где-то в углу Норт-Бриджа может прятаться кто-нибудь из черных мантий. Маловероятно. Вряд ли хоть один человек в этом вестибюле в последние годы дотрагивался до бумажной книги. «Сэр, вы это несерьезно», — шепотом говорит Декл. «То есть я помню, как вы были воодушевлены, когда заставили меня вбить все названия на маке». «Но я бы никогда не подумал...» Вдохнув, он добавляет. «Сэр, это против правил братства». «Так это Эдгар Декл создал базу данных по магазину. Меня охватывает приступ рабочей солидарности. Мы оба стучали пальцами по одной короткой и громкой клавиатуре. Пенумбра качает головой. «Тебе это странно, потому что мы застряли, мальчик мой», — говорит он. «Застыли во времени из-за корвины. Первый читатель не был верен духу Мануция. Голубые глаза пенумбры подобны лучам лазера. Палец указует на столик из банок от магнитных лент. Эдгар, он был предпринимателем!» Декал кивает, но все равно нервничает. Щеки горят, он запускает руки в волосы. Расколы всегда начинаются вот так. В тесных кружках шепотом преподносятся еретические идеи. «Эдгар», — говорит Пенумбра ровным тоном, — «из всех моих учеников ты мне дороже всех. Мы много лет работали в Сан-Франциско бок о бок. Ты воплощаешь истинный дух жесткого переплета». На этом он делает паузу. Дай нам ключ от читального зала на одну ночь. Это все, о чем я прошу. Клей не оставит и следа, обещаю. На лице Декла пустота. Волосы мокрые и всклокоченные. Он подбирает слова. Сэр, я никогда не думал, что вы... Мне даже в голову не приходило... «Сэр!» Он смолкает. «Вестибюля Нортбриджа больше не существует. Вся вселенная свелась к лицу Эдгара Декла, задумчивому изгибу губ, любым признаком того, что сейчас он скажет «нет» или «да». И он расправляет плечи. Глубоко вдохнув, Эдгар повторяет «да». «Конечно же, я помогу вам, сэр». Он энергично кивает и улыбается. «Конечно». Пенумбра улыбается. «Умею я продавцов выбирать». С этими словами он тянет руку, хлопает Декла по плечу и отрывисто смеется. «Да уж это я умею». «План готов. Завтра...» «Декл принесет мне запечатанный конверт с запасным ключом и передаст его через консьержа Нортбриджа. Мы с Нилом отыщем способ собрать у Грюмблер. Кэт покажется в нью-йоркском офисе Гугла, а Пенумбра встретится с кем-то из черных мантий, разделяющих его мнение. Когда стемнеет, я возьму сканер и ключ, проберусь в тайную библиотеку жесткого переплета» и вызвали на свободу Мануция и еще кое-кого. Но это завтра. А сейчас Кэт ушла в наш номер, Нил затусил с кучкой нью-йоркских стартаперов, а Пенумбра один засел в баре отеля со стаканом чего-то золотистого, углубившись в свои мысли. Он здесь смотрится странновато. Он старше всех на несколько десятков лет, и его седая макушка светится маяком в откалиброванном сумраке. А я сижу один на низком диване, уставившись в экран своего ноутбука, гадая, как бы подобраться к лазерному резаку. Андрей, друг Нила, дал нам координаты двух хакерских хабов. Резак оказался только в одном из них, но график расписан на несколько недель вперед. Все что-то мастерят. Меня вдруг осинеет, что кого-нибудь где-нибудь знать может Мэтт Миттельбрэнд. Должна же тут быть мастерская по спецэффектам с нужным инструментом. Я выстукиваю сигнал SOS на своем телефоне. «Срочно нужен лазерный резак в Нью-Йорке. Есть идеи?» Через 37 секунд приходит ответ от Мэтта. Спроси у Грюмбла. «Ну, конечно. Я месяцами рылся в его пиратской библиотеке, но никогда ничего не писал. На его сайте есть живой форум, где люди ищут электронные книги, а когда им присылают, жалуются на жуткое качество. Там есть и техническая ветка, где обсуждают кухню о цифровке книг, и в ней появляется сам угрюмбл, отвечая на вопросы кратко, точно и исключительно строчными буквами. Как раз в этой ветке я и попрошу помощи. «Всем привет, я молчаливый член у Грюмбла Матрицы. Пишу впервые, я сейчас в Нью-Йорке, и мне нужен лазерный резак-эпилок или аналог, рекомендуемый в инструкции по изготовлению Грюмблера 3000. Я хочу как можно быстрее сделать незаметный сканер. Моя цель – один из важнейших экземпляров в истории книгопечатания. Другими словами, это, возможно, круче, чем Поттер. Что посоветуете?» Вдохнув и трижды проверив текст на предмет опечаток, я отправляю свой пост. Надеюсь, антипиратский патруль Фестина Ленты Компании не читает этот форум. Номера в Нордбридже очень похожи на белые грузовые контейнеры на капсуле Гугла. Вытянутые, низкие, с точками доступа к воде, электричеству и интернету. Кровати тоже узкие, явно неохотная уступка бренности кожаных мешков. Кэт в трусах и красной футболке сидит на полу, скрестив ноги, и смотрит в свой ноутбук. Я расположился на краешке кровати над ней, подключив свой Kindle к ее USB-порту. Э, нет, это не эфемизм. И в четвертый раз перечитываю «Хроники драконьей песни». Кэт наконец отошла от разочарования из-за того, что ее не назначили продукт-менеджером, и сейчас поворачивается ко мне. Это интересно. Просто не верится, что я раньше не слышала об Альде Мануции. У нее открыта статья в Википедии. И мне знакомо это выражение лица. Такое же, как когда она говорит о сингулярности. Я-то всегда думала, что ключ к бессмертию нано-роботы, которые чинят мозг, продолжает она, а не книжки. Я должен быть честен. Я не уверен, что книги ключ. Брось, это же секта, ну правда. Кэт хмурится. Но, тем не менее, утерянная книга самого Альда Мануция — важная вещь. А потом увезем мистера Пенумбру обратно в Калифорнию и сделаем все в магазине по-своему. Я разработал маркетинговый план. Кэт ничего этого не слышит. В Маунтин-Вью... У нас есть специальная команда, говорит она. Надо им рассказать. Проект Google навсегда. Они работают над увеличением продолжительности жизни, лечение рак, регенерация органов, устранение ошибок ДНК. Это уже как-то глупо. И какая-нибудь криогеника на стороне. К это щетинивается. У них структурно комплексный подход. Я запускаю пальцы в ее волосы, еще влажные после душа. Она пахнет цитрусом. «Я просто не понимаю». Кэт снова поворачивается ко мне. «Неужели тебя не бесит, что жизнь так коротка? Так коротка, Клей!» «Честно говоря, моя жизнь частенько странная и местами неприятная, но вот не сказал бы, что она короткая». По-моему, с тех пор, как я пошел в школу, миновала вечность. А с переезда в Сан-Франциско — целая техносоциальная эпоха. Тогда даже в интернет с телефона было не войти. «Каждый день узнаешь что-нибудь потрясающее», — продолжает Кэт. «Например, в Нью-Йорке есть тайная подземная библиотека». Она делает паузу, театрально разинув рот, и я смеюсь. «Представляешь, сколько еще всего нас ждет!» Восемьдесят лет — это явно мало. Даже сто или сколько. Просто мало!» Голос ее слегка срывается, и я понимаю, до чего это больная тема для Кэт Патенте. Склонившись, я целую ее над ухом и шепчу. «Ты правда согласна заморозить свою голову?» «Я абсолютно однозначно согласна заморозить свою голову. Она поднимает на меня серьезный взгляд. И твою заморозила бы. А через тысячу лет ты скажешь мне спасибо.